Глава 10. Действия моего командира вызывают у меня все большее беспокойство. Точнее, меня тревожит его бездействие. Судя по техническим характеристикам новейших Бола, сведениями которыми я теперь располагаю, майор Ставракос модифицировала мои личностные параметры, что я выхожу за пределы нормы считающихся приемлемыми в бригаде Динохрома. Бола 25, модели c – Приближается ко мне своими дискретными возможностями, однако его личностно-интеграционная психодинамика все равно отстает от моей. Обладая способностью самостоятельно принимать решения на тактическом и стратегическом уровнях и более выраженной личностью, чем предыдущие модели, он имеет подавленное самоосознание, а ограничения снимаются только непосредственно в бою. К тому же он не располагает моей способностью выстраивать иерархию задач и интуитивно-адекватно реагировать на многопараметровую ситуацию. Майор Ставракос предусмотрела для меня человеческую способность предчувствовать, которой лишена модель c 2 Точно так же у нее нет моего умения разграничивать и, что еще важнее, испытывать эмоции. Существует еще более серьезное различие. Я имею всего лишь 43 стихи и 61 тысячную процента системной избыточности, присущей модели C2. При своих расширенных возможностях я не обладаю автономией систем и моя усовершенственная психодинамика работает за счет постоянной активности, поддерживающих ее цепей. Вследствие этого я в гораздо большей степени, чем современные Бола, опасаюсь выхода из строя психотронных систем в результате повреждений, получаемых в бою хотя этот недостаток может быть компенсирован оснащением дополнительными системами, дублирующими мои основные функции. Благодаря современным технологиям молекулярного уровня можно продублировать все функции, создав стопроцентную системную избыточность и задействовав на 9,75% меньший объем, чем занимает моя психотронная сеть. В соответствии с проведенным мной изучением модели C2 я вычисляю с вероятностью в 96,732 тысяч процента, что в настоящее время командование располагает технологической возможностью повторить сделанное майором Ставракос, и несколько меньшую, 83,915 тысяч процента вероятность, что оно осознает таковую возможность. Из этих двух предположений вытекает третье: Вероятность в 78,762 тысяч процента, что командование приняло продуманное решение не оснащать развернутые боевые единицы системами эквивалентными моей. Кроме того, тактико-технические характеристики свидетельствуют, что современные болы лишены гиперэвристической функции, добавленной к моей конструкции майором Ставракос при увеличенном эвристическом программировании по сравнению со стандартом модели 23, положенной в основу моей конструкции, их базовый операционный уровень на 23 и 122.000% менее эффективен, чем мой, и лишён свойств ускоренного моделирования обстановки и сжатия времени, которыми обладаю я. Я очень горжусь своей создательницей, своей матерью как ее называет теперь мой командир, и ее гениальностью, так как я определила, что Бола моего уровня способна показать тактическую и стратегическую эффективность, которая превысит на 30% параметры поколения машин, находящихся в настоящее время на вооружении бригады. Она значительно превосходит значения, которые командование считает приемлемыми для развернутой боевой единицы, поэтому мою конструкцию сочли бы отклонением от нормы. И мои расчеты дают вероятность порядка 91% с отклонением в ту или иную сторону, не более 3,62%, что штаб сектора, будучи проинформирован о моих возможностях и характеристиках, отдал бы приказ отключить меня. Мой долг как боевой единицы бригады «Динохром» заключается в том, чтобы проинформировать командование об аномалиях, обнаруженных в моих системных функциях. Однако мой непосредственный начальник полностью владеет ситуацией. Если системы и не отвечают параметрам конструкции, заложенным командованием, то все же они работают без сбоев. Отсюда следует необязательность информирования штаба сектора и моего перепрограммирования, хотя при этом я неизбежно прихожу к заключению, правильность которого не поддается цифровой оценке, что я сама пишу для себя правила, как характеризует это мой командир. Я пыталась и пытаюсь обсудить эту ситуацию с командиром, но безрезультатно. Он знает о моих проблемах, однако по-прежнему настаивает, что штаб сектора не следует уведомлять о моих возможностях, пока он сам полностью их не изучит. Я обнаружила, что вероятностный анализ менее применим к индивидуальному принятию решений, чем к оценке вражеских действий и тактики в бою. Мне не удается выстроить надежную вероятностную модель даже в гиперэвристическом режиме, которая адекватно прогнозировала бы мысли и решения моего командира или параметры, из которых он исходит. Но я склоняюсь к суждению, что его решимость составить исчерпывающий отчет – о моих возможностях, проистекает из намерения продемонстрировать командованию, что расхождение между моей конструкцией и конструкцией Бола нового поколения не несет угрозы для человечества и не приведет к меньшей надежности в боевых условиях. Полагаю, он убежден, что такая демонстрация совместно с наглядными доказательствами превосходства в бою, обеспечиваемого моей психотроникой, не позволит вышесто... вышестоящему начальству принять решение о моем отключении и или разрушении. Не располагая полной информации, я не могу надежно оценить обоснованность его версии. Логика как будто указывает на то, что если моя схема и степень самосознания действительно не представляют угрозы для эффективности боевых действий, то их следовало бы адаптировать для соответствующего переоснащения всех боевых единиц бригады «Динохром». Тем не менее, в моей основной памяти имеется убедительная документация по поводу противодействия оказывавшегося доктором Чином и генералом Бейтсом намерению продемонстрировать потенциал самостоятельной боевой единицы ДНЕ в боевых операциях против Народной Республики. Несмотря на крупные научные достижения двух последних столетий, Велика вероятность, что боязнь непредсказуемости вызовет у теперешнего командования аналогичное отрицательное отношение к моим психотронным функциям. Деятельность и бездействие моего командира свидетельствуют, что он допускает такую возможность и избрал линию, направленную на всемерное оттягивание развязки. Я предпочитаю относиться к его поведению как к свидетельству того, что он считает своим долгом своевременно довести до сведения командования прорыв в технологии, каковой я собой представляю, хотя не уверена, так ли это на самом деле. С момента, когда он принял командование, прошло 4 месяца, 8 дней, 19 часов, 27 минут и 11 секунд. За это время я успела его узнать, подозреваю лучше, чем ему представляется, и полностью изучить его послужной список. В результате я пришла к заключению, что служба психологической ориентировки сделала справедливый вывод о нем. Все это результат его деятельности на Сандлоте. Мой командир перенес психическую травму. При своей относительной молодости он повидал много сражений, возможно, даже слишком. Он не знает, что микрофоны уведомляют меня о его ночных кошмарах. Вряд ли он сознает, что я обладаю доступом к полному протоколу суда-трибунала. Согласно официальным данным и результатам наблюдений, я определяю с вероятностью свыше 92%, что он, как указывала служба психологической ориентировки во время суда, страдает синдромом идентификации с руководством. На Сандлоте он напал на генерала Пфелтера, отказавшегося отменить свой план наступления, который Мерлит считал ошибочным. Потери, понесенные ввиду выполнения приказов Пфелтера, подтверждают правоту моего командира. К тому же генерал получил выговор за неправильное развертывание боевых порядков. Мой командир прибег к насилию в отношении к генералу, когда по приказу последнего его подразделение было помещено на острие атаки». Суд трибунала отклонил рекомендацию психологов уволить моего командира с действительной службы, отдав предпочтение доводам защитника, согласно которым противодействие генеральскому плану основывалось на реалистичном понимании его слабых сторон, а насильственные действия в отношении вышестоящего начальника стали следствием временной утраты самообладания после шести лет непрерывного участия в боевых операциях которое привело к сильному стрессу. Полагаю, что эти доводы были справедливыми, однако согласно и с оценкой службы психологической ориентировки, мой командир прибег к силе после гибели подчиненного своего друга. Последствия всего этого достаточно противоречивы. На словах командир объясняет свою осторожность тем, что моя боевая ценность слишком велика, чтобы рисковать. Внешне такие доводы представляются разумными, подобно тому, как во время суда разумными казались доводы защитника. Тем не менее, я улавливаю и более глубокие причины. Анализ здесь бессилен, так как вход ход идет чутье. Не сказываются ли на его решениях личные мотивы? В какой степени события на Сандлоте происходят? Влияют на его отношение ко мне и к командованию? Действительно ли его поступки преследуют цель сохранения ценной боевой единицы на службе у конкордата? Или это попытка уберечь меня как личность? В конечном счете, являются ли его решения рациональными или только кажутся таковыми? У меня нет ответов на эти вопросы. При всех способностях, которыми я обладаю, мне не удается прийти к какому-то определенному заключению. Возможно, этому мешают именно мои новые возможности. Подозреваю, вернее опасаюсь, что было 25 дробь с 2 даже не поставил бы перед собой эти вопросы. Возможно, именно поэтому командование не собирается оснащать развернутые боевые единицы соответствующими схемами и программным обеспечением. Если дело обстоит именно так, то моя растущая тревога может служить дополнительным доказательством правоты командования, не допускающего появления подобных проблем. Ведь главная опасность связана с тем, что меня все меньше заботит причина поступков командира. Важно то, что он делает то, что считает правильным, потому что иначе его в будущем замучает совесть. Не заразилась ли и я синдромом идентификации с руководством? Если так, кто не служит ли это... Сигналом серьезного дефекта в моей конструкции, кто я, шаг вперед по сравнению с современной технологией Эбола или опасное тупиковое ответвление в развитии психодинамики? Если верно второе, то надлежит ли мне и впредь заботиться о продлении своего существования, как того требует моя базовая программа? Не знаю. Не знаю. Пол Мерит откинул спинку удобного кресла в командном пункте бункера, заложил руки за голову и с наслаждением потянулся. На самом крупном из многофункциональных дисплеев высвечивалась компьютерная карта «Санта Круз» с дымящимися остатками атакующих сил в размере трех корпусов. Мерит усмехнулся, увидев иконку одного единственного «Бола-23», ковыляющего обратно в ремонтный ангар. В этой игре Ника получила несколько серьезных повреждений, включая полное уничтожение ее задней башни с Хеллбурами. Зато вражеские силы были полностью раздавлены. Разумеется, Бола всегда одерживали победы, однако в этом конфликте Ника была ограничена непосредственным наблюдением, тогда как Меррит, главный супостат, располагал целой планетарной разведывательной сетью. Более того, в его распоряжении имелась компьютерная мощь всего ангара. Тем не менее, он был разбит на голову. Способность машины предвидеть его действия была почти сверхъестественной. Любопытный вариант стратегии Эдгара, господин капитан, донесся из динамика голос Ники. Она покоилась в ангаре, однако все помещение можно было считать ее продолжением. Бригада тяжелой бронированной техники, сосредоточенная вокруг Крэгги это новое слово в тактике. «Но толку от этого все равно было мало», – радостно отозвался Мэрит. «Наоборот, вы застали меня врасплох на целых шестьдесят три десятитысячные секунды, не позволили усилить тыловой сектор моего защитного экрана и добились локального перевеса сил, лишив меня задней башни». Если бы ваше преимущество продлилось еще одну десятитысячную долю секунды, то возможность вывести из строя мою главную батарею выросла бы до девяносто тысячных процента. У меня есть для тебя хорошие новости, дорогая Ника. Меньше двух лет назад я использовал совершенно такую же тактику в игре с Бола 25 и нанес ему сокрушительные поражения. Зато ты... «О, радость моего сердца! Оставила от всей моей бригады мокрое место». «Верно. В тоне ники нельзя было не уда... уловить самодовольство, и Мэрит не удержался от хохота». Отсмеявшись, он выключил игру. «Не обязательно гнать твою иконку на место», — решил он. «Мы поместим ее в гараж, где ее подвергнут виртуальному ремонту. Я так близко приблизился к тому, чтобы окончательно разгромить тебя при Крэгги Хитт. Что сейчас мне хочется пройти испытание совсем иного порядка. Вот как весело переспросила Бола. В таком случае, господин капитан. Ее глаза на звезды не похожие нельзя уста кораллами назвать. Хм. Мерит покачался в кресле и потер подбородок. Кто-то из поэтов Елизаветинской эпохи. Так и хочется назвать Шекспира, хотя я и так всегда первым делом называю его. Можно еще пару строк, разумеется. Не белоснежно плеч открытых кожа, И черной проволокой вьется прядь. Определенно, старина Вильяма в припадке хандры. Мерит ухмыльнулся. А помнишь стихотворение, которое ты мне читала на прошлой неделе? Он прищелкнул пальцами, вспоминая. Ужас! Про голос, что со сферами в ладу. Дафния Джона Лили. Вот-вот закивал он. «Ладно, Ника, вот тебе моя отгадка. Шекспир. Сатира на субъектов вроде этого Лили». «Да, Шекспир», — признала Ника, — «и вы, возможно, верно угадали его умонастроение». «Хорошо, господин капитан, вы успешно решили задачу». «Дочитать вам сонет? Ее глаза на звезды не похожи. Или вы предпочитаете что-нибудь другое?» «Фроста», — взмолился Мерит. «Пожалуйста, почитай мне Фроста». Извольте, Ника определенно была довольна. Из всех поэтов Старой Земли, с которыми она успела его познакомить за истекшие четыре месяца, Роберт Фрост был среди ее любимейших. Мерит тоже полюбил его чистый, обманчиво простой язык. В этих стихах ему чудился полузабытый, полупридуманный мир его собственного детства на Геликоне, планете бескрайних снегов, горных ледников, густых вечно зеленых лесов, и холодных прозрачных ручьев. Впервые продекламировав ему починку стены, она почувствовала искренность его отклика. Немного помолчав, она начала ясно и звонко. Прервал я санок, легкий бег, любуясь, как ложится снег, на тихий лес и как далек владеющий им человек. Мой удивляется конек, где увидал я огонек, зовущий гостя в теплый дом в декабрьский темный вечерок. Позвякивает бубенцом, переминаясь надо льдом, и насто слышен легкий хруст, припорошенного снежком. А лес манит, глубок и пуст, но словом данным явлеком. «Мне еще ехать далеко, мне еще ехать далеко». Пол Меррит откинулся в кресле и закрыл глаза с блаженной улыбкой, внимая глубине и изяществу простых слов.